Глава 4. Селекция доброты. Синдром одомашнивания был для Дарвина загадкой. Он не понимал, почему у домашненных версий самых разных видов млекопитающих наблюдается один и тот же набор не связанных между собой характеристик. Разгадка не находилась плоть до 21 века. Трудность заключалась в том, что характеристики, входящие в состав синдрома домашнегония, кажутся никак не связанными друг с другом биологически. Какая связь между пониженной агрессивностью и мелкими жевательными зубами? На первый взгляд, у этих двух признаков нет ничего общего. Животные не дерутся с помощью жевательных зубов. И трудно представить себе, почему пониженная агрессивность могла бы привести к их уменьшению. Также не очевидна и взаимосвязь между белыми пятнами, висячими ушами и небольшим мозгом. Почему же у одомашненных животных есть все эти характеристики? Самая популярная из классических гипотез называется гипотезой параллельной адаптации. Согласно этой гипотезе, пониженная агрессивность, висячие уши И другие компоненты синдрома одомашнивания представляют собой адаптации, которые независимом образом появились в ответ на новые условия окружающей среды, а именно на жизнь с человеком. Мы скоро увидим, почему гипотезу параллельной адаптации можно уверенно опровергнуть. Однако легко понять, почему учёные могли считать эту гипотезу достойным решением загадки синдрома одомашнивания. Короткие морды и мелкие зубы могли быть адаптацией к более высокому качеству пищи, которая стала мягче того, чем питались предки одомашненных животных, и больше не требовала тщательного пережёвывания. Белые пятна могли возникнуть потому, что позволяли хозяевам животных отличать их друг от друга, или просто потому, что животные с белыми чулочками казались землевладельцам особо трогательными. Висячие уши теоретически могли закрепиться, потому что они приносили никакого вреда, ведь домашним животным не так важно иметь острый слух, как диким. Если считать, что небольшой мозг означает худшую реакцию на опасность, то уменьшение мозга можно объяснить тем, что домашние животные стали жить в более безопасных условиях. Подобное объяснение сложили в гипотезу о том, что синдром одомашнивания это просто набор параллельных адаптаций к новым созданным человеком условиям. Та же самая логика использовалась, как мы уже видели, и для объяснения эволюции человека. В основе этой логики лежит тот факт, что в течение последнего полумиллиона лет человек накапливал всё больше культурных адаптаций. В приложении к животным гипотеза параллельной адаптации предполагает, что синдром одомашнивания возник как набор независимых адаптаций к жизни с человеком. В приложении к человеку гипотеза предполагает, что синдром одомашнивания возник как набор независимых адаптаций к прогрессирующей культуре. Более совершенные способы приготовления пищи могли привести к улучшению рациона, требовавшего менее активного пережёвывания, в результате чего жевательный аппарат стал менее массивным. Более совершенные копья Далеко бьющие луки и стрелы и всё более эффективные силки и сети могли снизить необходимость физической силы для успешной охоты, в результате чего мужчины стали менее мускулинами. Как и в случае с животными, гипотеза параллельной адаптации в применении к человеку подразумевает, что синдром одомашнивания никак не связан с пониженной агрессией. Согласно этой гипотезе, Синдром домашнего нея возник у человека как набор независимых биологических реакций на появление различных культурно-наследуемых умений и инструментов. Гипотеза параллельной адаптации так привлекательна, потому что она удовлетворяет ключевым требованиям теории эволюции. Биологи, как правило, по умолчанию считают, что эволюционирующие признаки представляют собой адаптации, повышающие выживаемость особи. и её способность к размножению. Этот адаптационный подход составляет ключевой принцип теории эволюции, которая благодаря Дарвину коренным образом изменила наше представление о жизни. Однако бывают ситуации, когда адаптационный подход оказывается неверным. Биологические признаки не всегда возникают как адаптации. Например, соски не приносят никакой пользы самцам. Но за 200 миллионов лет прошедших с момента возникновения лактации млекопитающие от них так и не избавились. Программа развития, приводящая к появлению сосков у эмбриона женского пола, где они имеют адаптивное значение, также приводит к развитию сосков у эмбриона мужского пола, где они не выполняют никаких адаптивных функций. Мужские соски бесполезны, но избавиться от них, судя по всему, было бы дороже, чем оставить. Поэтому на протяжении миллионов поколений они сохраняются в неизменном виде, не принося никакой пользы. Мужские соски пример того, как адаптационный потенциал организма может быть ограничен его программой развития. Мужские соски самый яркий образец неадаптивного признака. Другой орган, который часто приводят как пример неадаптивного признака это клитор у птиц. У большинства птиц нет ни клитора, ни пениса. Однако у видов, спаривающихся в воде, обычно есть и то, и другое. Если бы у самцов уток, селезней не было механизма впрыскивания спермы непосредственно в тело самки, вся их сперма вымывалась бы водой. Поэтому у селезней, в отличие от большинства наземных птиц, появился пенис. При этом программа развития, приводящая к формированию пениса, также приводит к появлению клитора у самок. Как и в случае с мужскими сосками, клитор у птиц, судя по всему, представляет собой побочный продукт эволюции, признак, существующий только потому, что естественный отбор способствовал появлению пениса у самцов. Мужские соски и женские пенисы это, конечно, любопытно, однако практическое значение их ничтожно. Тот факт, что их приводят в качестве главных примеров признаков, сохранившихся вопреки отсутствию адаптивной функции, показывает, насколько редким явлением остаются неадаптивные признаки. Поэтому всех так поразили результаты масштабного долгосрочного эксперимента, проведённого советским генетиком Дмитрием Беляевым. Он показал, что синдром одомашнивания это вовсе не простой набор адаптаций. Оказалось, что синдром одомашнивания представляет собой набор неадаптивных признаков, появившихся в ответ на одно главное обстоятельство одомашнивание. Весь синдром одомашнивания целиком, как показал Беляев, аналогичен мужскому соску. Это поразительный пример того, как неадаптивные побочные продукты отбора могут иметь важнейшее биологическое значение. История Беляева хорошее напоминание о том, Как повезло большинству современных учёных, которые могут работать ничего не боясь. В 1939 году в возрасте 22 лет Беляев получил свою первую должность в отделе разведения пушных зверей Центральной научно-исследовательской лаборатории в Москве. Прекрасный учёный, хорошо понимавший потенциальную ценность селекции для улучшения мехового производства, Он был полон желания развивать эту область. Однако в Советском Союзе того времени заниматься генетикой было опасно. С 1924 года СССР возглавлял Сталин, и он считал западную генетику лженаукой, созданной для продвижения антисоветской идеологии. Тех генетиков, которые не следовали линии партии, ссылали в исправительно-трудовые лагеря, и это в лучшем случае Семья самого Беляева тоже пострадала от сталинской паранойи. Будучи подростком, Беляев восхищался исследованиями своего старшего брата Николая, известного генетика. В 1937 году Николая арестовали и без всякого суда расстреляли за интерес к прозападной генетике. Непредвзятые генетические исследования стали возможны только через несколько лет после смерти Сталина, в 1953 году. В 1958 Беляев начал работать в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук СССР в Новосибирске. Там у него появилась возможность содержать сотни лисиц и других животных и наконец проверить идею, которая занимала его уже давно. Беляев интересовался синдромом одомашнивания в целом и в частности скоростью размножения серебристо-чёрных лисиц в неволе. Серебристо-чёрные или чёрно-бурые лисицы — это подвид обыкновенной лисицы, завезённой с канадского острова Принца Эдуарда в 1920-х. У черно-бурок необычно окрашенный мех, известный в Сибири и по всему миру. К тому моменту, когда Беляев начинал свой эксперимент, чёрно-бурых лисиц уже давно разводили в мелких звероводческих хозяйствах по всей Сибири. В некоторых хозяйствах, жило уже 80-е поколение лисиц. Но хотя лисиц и держали в неволе, никто не пытался специально их приручать. В отличие от большинства по-настоящему одомашненных животных, эти лисицы размножались всего раз в год, как дикие животные. Звероводам это не нравилось, однако ничего удивительного в этом не было. По сути, чёрно-бурые лисицы оставались просто дикими животными, жившими в неволе. Гипотеза Беляева заключалась в том, что селекция по одному единственному наследственному признаку дружелюбному отношению к человеку, может привести к развитию синдрома одомашнивания, в том числе повышенной скорости размножения. Его основная идея была в том, что животные, которые боятся человека и проявляют по отношению к нему спонтанную агрессию, вряд ли смогли бы жить с ним бок о бок. Соответственно, На ранних стадиях одомашнивания отбор всегда должен идти в пользу более смиренных животных, не проявляющих реактивной агрессии. При этом не важно, будет такой отбор происходить сознательно или нет. Звероводы всегда будут отбирать более послушных лисиц, просто потому что агрессивные животные опасны и с ними труднее справиться. Хотя никто тогда толком не представлял, как именно послушный психотип может появиться в процессе эволюции, Беляев понимал, что это наверняка сложный процесс, в который вовлечены разные системы органов. Этот процесс, скорее всего, должен включать не только анатомические изменения мозга, но и изменения в синтезе и регуляции гормонов, нейромедиаторов и других физиологически активных веществ. трудно представить себе, что бы последствия таких масштабных биологических изменений ограничивались одним только снижением агрессии. Кроме того, эти последствия вероятно должны быть более выражены у животных, подвергшихся изменениям в раннем возрасте, поскольку механизмы, лежащие в основе системы биологического контроля агрессии, обычно похожи у разных видов. Приручение на генетическом уровне может вызывать сходную реакцию у разных животных. Иными словами, есть все основания ожидать, что у животных, прошедших отбор на послушность, появятся разнообразные побочные признаки, последствия пониженной эмоциональной реактивности, включая, возможно, повышенную скорость размножения. Беляев не побоялся посвятить себя этой идее. хотя прекрасно осознавал, что для достижения результата могут потребоваться десятки лет. В 1959 году он начал эксперимент, отобрав первичную популяцию лисиц из нескольких тысяч животных с разных звероводческих хозяйств. Чтобы найти самых спокойных, учёные подходили к клетке с лисицами и пытались открыть дверцу. Большинство лисиц в ответ рычали и пытались укусить, но некоторые не больше одной из десяти. Боялись людей чуть меньше и были чуть более дружелюбны. Их-то и отобрали для размножения: всего 100 самок и 30 самцов. Когда лисицы начали размножаться, Беляев и его сотрудники переключили своё внимание на потомство. Лисятам предлагали еду и одновременно пытались их погладить. Самые добродушные терпели такое общение, не зарычав. Из них-то и сформировали новую группу для скрещивания, куда попали примерно 20% самок и 5% самцов. Год за годом Беляев и его сотрудники повторяли свою процедуру. За первые 50 лет эксперимента через их руки прошли около 50 тысяч щенков, по тысяче в год. Для сравнения, Беляев также завёл контрольную линию лисиц, не подвергавшихся отбору. Этих лисиц скрещивали между собой независимо от их уровня агрессии или дружелюбия. Эксперимент принёс плоды раньше, чем ожидалось. Уже в третьем поколении некоторые животные из экспериментальной популяции не проявляли ни агрессии, ни страха перед человеком. В четвёртом поколении появились лисята, которые сами подходили к изумлённым учёным, по собачьи виляя хвостом. При этом лисы из контрольной популяции не виляли хвостом никогда. В шестом поколении появилась элита домашнего нее. Такие элитарные лисицы не только виляли хвостом, но и скулили, пытаясь привлечь внимание человека. Они сами подходили к учёным, обнюхивали и лизали их руки. По словам сотрудницы Беляева Людмилы Трут К 10-му поколению эти элитарные лисицы уже составляли 18% от всех лисят. К 20-му поколению 35, а к 30-му 35, 70-80%. Всего через несколько лет американский клуб собаководства подал заявку на импорт одомашненных лисиц для содержания в качестве домашних животных. Скорость одомашнивания безусловно впечатляла. Но больше всего Беляева заинтересовало появление других признаков, тех, на которые не был направлен отбор. В 1969 году, всего через 10 лет после начала эксперимента, у одного из самцов впервые обнаружили необычное белое пятно. Среди контрольных лис пегость или, по выражению Беляева, звёздочки были редкостью, но в экспериментальной группе они появлялись у многих животных. Это были пятна между ушами, та самая белая звёздочка на лбу, которая часто есть у лошадей, или белые пятна, подобные тем, которые часто встречаются у коров, собак, кошек и других домашних животных. До этого у серебристо-чёрных лисиц никогда не видели звёздочек. Скорее они были уже в 48 лисьих семьях из экспериментальной популяции. И хотя эти семьи составляли меньшую часть популяции, В 35 из них, в полном соответствии с гипотезой Беляева, были лисицы, исключительные по степени приручённости. Приручение животных, заключил Беляев, привело к появлению звёздочек. Звёздочки стали важнейшим событием. Впервые удалось экспериментально доказать, что отбор против агрессии может привести к появлению признаков синдрома одомашнивания, которые сами по себе не имеют никакого адаптивного значения. За этим первым открытием последовали другие, включая изменения репродуктивной системы. К 1962 году 6% экспериментальных лисиц размножались не только летом, но и осенью, и весной. К 1969 году 40% самок размножались три раза в год, в отличие от контрольных линий размножавшихся всего раз в год. Эти изменения явно были генетическими, потому что проявлялись всегда в одних и тех же семьях. Переход от одного к двум сезонам размножения в год не всегда был к лучшему, многие помёты погибали. Но даже несмотря на то, что все эти изменения пока не несли непосредственной практической пользы для мехового производства, Беляев мог наслаждаться триумфом своей теории. Отбор по одному единственному признаку дружелюбному отношению к человеку, привёл к тому, что размножение перестало быть сезонным, а также к удлинению сезона размножения, более раннему на месяц раньше контрольных животных достижению половозрелости и появлению более крупных помётов. Со временем последствия отбора становилось всё большее. Вскоре появились такие признаки, как висячие уши, И закрученные колечком хвосты, как у некоторых пород собак, писала Людмила Трут, продолжившая работу после смерти Беляева в 1985 году. Через 15-20 поколений мы обратили внимание на появление лисиц с укороченными хвостами и лапами, а также с недокусом или перекусом. Всё это были признаки синдрома одомашнивания. Форма костей приручённых лисиц тоже подтверждала догадки Беляева. Форма черепа изменилась. В 1999 году труд писала, что черепа одомашненных лисиц стали ниже и уже, чем у контрольных животных, подобно тому, что наблюдается у давно одомашненных животных. Черепа самцов стали больше походить на черепа самок. Усилия Биляева окупились с лихвой. Лисята для скрещивания отбирали по одному единственному признаку дружелюбное отношение к человеку. не принимая в расчёт ни анатомические особенности, ни цвет, ни другие внешние характеристики. В результате лисицы не только очень быстро стали совсем ручными, но и приобрели целый комплекс сопутствующих признаков. В то же время контрольные лисы, которых скрещивали традиционным способом, очень редко приобретали черты одомашнивания. Беляев повторил свой эксперимент на американских норках и крысах, Результаты оказались такими же. Теперь сомнений не оставалось. Беляев обнаружил движущую силу, лежащую в основе синдрома одомашнивания отбор на пониженную реактивную агрессию. Столетиям раньше Дарвин ломал голову над странными совпадениями, например, тем фактом, что белые кошки с голубыми глазами часто бывают глухими. которые заставляли предположить, что естественный отбор не всегда принимает оптимальные для животных решения. Дарвин предположил, что некоторые неадаптивные или даже вредные признаки, как та же глухота у кошек, могут порождаться другими адаптивными признаками, имеющими истинное биологическое значение. Беляев же показал, как именно это может происходить. Отбор по признаку дружелюбного отношения к человеку привёл не только к эволюции спокойных, послушных лисиц, но и к появлению целого ряда неожиданных и на первый взгляд никак не связанных друг с другом физических изменений. Изменений, которые также встречаются у большого количества других одомашненных животных, но не играют при этом никакой особой роли в выходе домашней жизни. Сибирский эксперимент не только продемонстрировал, что адаптивные признаки могут вызывать к жизни другие неадаптивные. Он также впервые показал, что собственно такое синдрома одомашнивания. Это вовсе не набор адаптивных признаков, по отдельности сформированных силами эволюции в ответ на жизнь с человеком. Наоборот, это набор признаков в массе своей бесполезных, но сигнализирующих об определённом эволюционном событии в истории вида синдром одомашнивания. указывает на то, что данный вид недавно претерпел снижение реактивной агрессивности. Эксперимент Пеляева продемонстрировал, к чему приводит отбор на дружелюбие, но не показал, насколько долго может сохраниться синдром одомашнивания. А ведь это имеет принципиальное значение. Если признаки, входящие в состав синдрома одомашнивания, достаточно вредные, то можно ожидать, что естественный отбор от них избавится. Поэтому теоретически синдром одомашнивания может быстро возникнуть в результате отбора на дружелюбие, но также быстро и исчезнуть. Однако история одомашненных животных указывает на обратное. Согласно последним оценкам, одомашнивание собак началось более 15 тысяч лет назад, косы овец – около 11 тысяч лет назад, а крупного рогатого скота, свиней и кошек – ещё примерно на тысячу лет позже. Другие одомашненные животные, такие как ламы, лошади, ослы, верблюды, куры и индейки, появились, как считается, в течение последних 5-6 тысяч лет. Скелеты таких животных несут признаки синдрома одомашнивания, появившейся тысячи лет назад и во многих случаях ставшей ещё более выраженными за прошедшее время. Однажды возникнув, синдром одомашнивания может сохраняться в течение тысяч поколений. Конечно, в большинстве случаев одомашненные виды продолжали жить под контролем человека. Более того, часто они продолжали подвергаться отбору на новые признаки и повышенное дружелюбие к людям. Возникает вопрос: сохраняются ли черты синдрома одомашнивания в тех случаях, когда животные возвращаются в дикую природу и выживают там сами по себе. Как показывают исследования, да, даже в дикой природе ранее домашние животные могут жить в течение многих поколений, не возвращаясь к предковому типу. Биологи Диттер Крукса и Вадим Седорович изучали американских норок, потомков животных, которых держали на канадских звероводческих фермах в течение примерно 80 поколений. В 17-м и 19-м столетиях охотники на пушных зверей отлавливали огромное количество норок из дикой природы. Но к 1860-м годам предприимчивые фермеры поняли, что высококачественные шкурки гораздо дешевле получать, держа норок в неволе. Так зверофермы дали начало новой отрасли промышленности, а у норок возник синдром одомашнивания. Проявлялся он типичными признаками у одомашненных норок укоротились морды, а мозг стал на 20% меньше, чем у диких норок того же размера. Американские норки так успешно размножались в Канаде, что до сих пор остаются основным источником меха от искусственно выращиваемых норок. Европейцев впечатлили коммерческие перспективы разведения норок, и они импортировали американских одомашненных норок, чтобы разводить их у себя. К несчастью, Многие зверьки избежали с фермы и начали успешно размножаться на воле. К 1920 году одичавшие американские норки уже вовсю расселялись по Европе. Сотни тысяч инвазивных норок основали популяции по всей континентальной и островной Европе, включая Норвегию, Италию, Испанию, Великобританию, Ирландию, Исландию, Россию и Беларусь. В Беларуси успешное размножение американской норки вызвало значительное снижение численности двух местных видов хищников: европейской норки или лесного хорька. Американская норка вытеснила своих диких родственников. Вторично одичавшие норки, хотя и жили теперь в естественных условиях, сохранили небольшой мозг и короткие морды своих одомашненных предков для возникновения синдрома одомашнивания. потребовалось всего около 80 поколений. Через 50 поколений жизни в дикой природе Белоруссии у норок по-прежнему не наблюдалось возвращения к анатомии дикого типа. Судя по всему, небольшой мозг и короткие морды также хорошо подходили для жизни в лесах и водоёмах Европы, как и для жизни в канадских клетках. Случай с норками показателен, потому что история о разведении этих животных известна во всех подробностях. Среди других млекопитающих, успешно живущих в естественных условиях, вопреки своему маленькому домашниному мозгу, можно назвать коз, свиней, кошек и собак. А домашние козы, живущие в дикой природе на далёких чилийских островах Хуан-Фернандес, в течение уже примерно 400 лет до сих пор сохраняют небольшой размер черепа. Самый яркий пример домашниного вида преуспевшего в дикой природе, — это австралийские динго. От собак, их предков, динго отделяют тысячи поколений. Но даже спустя пять тысяч лет жизни в дикой природе мозг динго по-прежнему сохраняет собачьи размеры. Возврата к прежнему крупному волчьему размеру так и не произошло. Не менее показательно и история собак. Хотя многие из них живут с человеком и получают от хозяев и пищу, и заботу, есть и такие, которые выживают и размножаются в природе без прямого участия человека. Это бродячие собаки, которые часто собираются на свалках и скотобойнях, у рыболовецких гаваней и рынков, где всегда полно объедков. Биолог Катрин Лорд с коллегами попробовали оценить их численность. Они установили, что всего в мире живёт от 700 миллионов до миллиарда бродячих собак, и из них около 76% размножаются сами по себе. Эти уличные собаки тоже так и не стали похожи на волков. Они сохраняют синдром одомашнивания, хотя и живут большими группами, независимо от людей. Так же, как, наверное, могли жить собаки на ранних этапах одомашнивания. Тот факт, что виды с небольшим мозгом и коротким черепом, такие как одичавшие норки или динго, успешно выживают в дикой природе, говорит о том, что синдром одомашнивания не исчезает при возвращении в естественные условия. Но тут возникает новый вопрос. Если признаки, входящие в состав синдрома одомашнивания, никак не мешают жизни животных в естественных условиях, то были ли их дикие предки лучше приспособлены к жизни в дикой природе. Если американским норкам с их небольшим мозгом и короткой мордой достаточно хорошо живётся на воле в Белоруссии, зачем тогда их предкам понадобились крупные мозги и длинные морды? Этого мы не знаем. Есть одно интересное предположение, согласно которому эти признаки представляют собой адаптации для внутривидовой конкуренции. а не для поиска пищи или защиты от хищников. Иными словами, возможно, что на домашних животных наконец-то закончилась эволюционная гонка вооружений, в которой короткомордые животные с небольшим мозгом одержали победу над животными с большим мозгом и длинными мордами. В пользу этого предположения говорит тот факт, что процветающие в дикой природе домашние животные Обычно не пересекаются по ареалу с места обитаниями своих диких предков. Американская норка живёт в Европе, свиньи на Галапагосских островах, лошади прижились на юго-западе Америки, а динга в Австралии. Возможно, в конечном итоге все эти животные постепенно вернут себе дикие черты, потому что крупный мозг всё же может иметь некоторые преимущества, пусть и небольшие. например, повышать склонность к реактивной агрессии. Но по одомашненным животным, живущим в дикой природе, мы видим, что такие изменения происходят медленно. В этом отношении синдром одомашнего не сродни мужскому соску. И то, и другое сохраняется в течение долгого времени, хотя не несёт никакой адаптивной функции. Та агрессия, от которой намеренно избавлялся Беляев, была агрессией по отношению к человеку, И именно такой тип агрессии всегда понижен у одомашненных животных. Без этого людям было бы трудно справляться со своими животными. Однако одомашненные животные далеко не всегда становятся менее агрессивными также и по отношению к представителям своего вида. А домашненные лисицы Беляева и Трут до сих пор не стали менее агрессивными по отношению друг к другу, но у многих других видов А домашние особи и правда более дружелюбны друг к другу, чем их дикие предки. Перуанская свинка и морская свинка это дикая и домашненная версии одного и того же животного, которое в естественных условиях обитает в Перу, Боливии и Чили. Это прекрасная модель для исследований, потому что оба вида можно с относительной лёгкостью содержать в неволе в одинаковых условиях. Перуанские или горные морские свинки, до сих пор широко распространены в высокогорьях Ант. Мы точно знаем, что морские свинки были одомашнены для получения мяса 4,5 тысячи, а возможно даже и 7 тысяч лет назад. Поскольку морские свинки могут размножаться до 5 раз в год, вполне вероятно, что со времён одомашнивания у них сменилось уже 20 тысяч поколений. Синдром домашнего дюморских свинок включает такие типичные признаки, как относительно небольшой мозг и белые пятна. Биологи Кристина Кюнцель и Норберт Заксер показали, что горные и домашние морские свинки заметно отличаются поведением по отношению к представителям своего вида. Горные свинки более агрессивные, а морские свинки не только проявляют меньше агрессии, Но и ведут себя более терпимо и дружелюбно. Например, занимаются взаимной чисткой шерсти и часто подходят друг к другу. И ритуалы ухаживания у них более развиты. Чтобы проверить, не является ли такое поведение следствием содержания в неволе, учёные сравнили взрослых свинок, пойманных в природе, со свинками, которые жили в неволе в течение 30 поколений. У самцов этих двух групп не обнаружилось никаких различий ни в поведении, ни в реакции на стресс. Следовательно, разница в агрессии самцов перуанских и морских свинок объясняется генетическими эффектами одомашнивания, а не просто содержанием в неволе в течение многих поколений. Сходные доказательства того, что одомашненные животные в сравнении со своими дикими предками менее агрессивны по отношению не только к человеку, Но и друг к другу были получены для собак крыс, кошек, норок и уток. Возьмём волков и собак. В целом, волки более агрессивны по отношению к людям, чем собаки. Волки также значительно более агрессивны в ведут себя с членами своей стаи, чем собаки. Их природная враждебность к чужакам настолько сильна, что основная причина гибели волков в природе это конфликты с другими волками. На такие конфликты приходится 40% смертности. Однако у одичавших собак убийство чужака из другой стаи было описано всего один раз. В пределах своей стаи собаки тоже более дружелюбны друг другу, на что указывает более равное распределение спариваний между особями. Таким образом, Тот факт, что домашние животные проявляют меньше агрессии в адрес человека, не всегда означает, что они также менее агрессивны внутри вида. Однако в целом не вызывает сомнений, что животные, живущие с человеком, часто подвергаются отбору на терпимое отношение друг к другу. Ведь не один фермер не хочет, чтобы на его скотном дворе постоянно происходили драки. Эксперимент Беляева показавшее, что отбор на добродушное отношение к человеку приводит к появлению синдрома домашнегония, открыл нам глаза на происхождение многих признаков, до этого остававшихся загадкой. Его догадка оказалась верна. Эволюция домашнистости происходит за счёт изменения нескольких биологических систем, контролирующих эмоциональную реактивность. А эти системы, в свою очередь, оказывают вторичное влияние на ряд других признаков. Белые пятна один из таких признаков, как и короткие морды, мелкие зубы, небольшой мозг, укороченный репродуктивный цикл и висячие уши. Но замечательное открытие Беляева подняло новый вопрос: почему в ходе приручения животных у них возникает синдром одомашнивания? Судя по всему, За все компоненты синдрома одомашнивания, а значит, и за его существование как таковое, отвечают всего две биологические системы. Эти две системы составляют основу жизни любого млекопитающего и тесно связаны друг с другом. Первая это система миграции клеток нервного гребня, а вторая система гормонального контроля, за которую отвечает щитовидная железа. Главный кандидат на участие в формировании многих, если не всех черт синдрома адомашнивания клетки нервного гребня. Давным-давно, когда с момента вашего зачатия прошло не более 2-3 недель, вы представляли собой однослойный шарик из клеток, пустой внутри. Затем вы прошли гаструляцию, то есть некоторые из ваших клеток начали перемещаться внутрь, создавая новые слои и превращая вас в микроорганизмы с внутренними и внешними слоями клеток. Во время гаструляции образовались четыре типа ткани, которые теперь составляли ваше маленькое эмбриональное тело: эктодерма, мезодерма, энтодерма и нервный гребень. Эктодерма, мезодерма и энтодерма это внешний, средний и внутренний слои клеток. и части тела, которые из них образуются. Во взрослом организме расположены относительно друг друга примерно так же: кожа, мышцы и мягкие органы. Клетки нервного гребня, однако, ведут себя иначе. Клетки нервного гребня это уникальная ткань. В эмбрионе позвоночных нервный гребень образует полоску на спинной стороне развивающиеся головы и туловища. лежащую непосредственно под эпидермисом, который потом станет кожей. В отличие от большинства остальных тканей, которые медленно развиваются в предназначенном им направлении, нервный гребень, как таковой, исчезает вскоре после своего появления. Образующие его клетки покидают место своего возникновения на спинной стороне эмбриона. Дорсальная часть нервной трубки отделяется друг от друга, и группами расходятся по всему эмбриону. В результате этой уникальной всепроникающей миграции многие органы уже в взрослых животных хотя бы частично происходят от клеток нервного гребня. Хотя сам нервный гребень при этом исчезает на очень ранней стадии развития. Развитие некоторых частей эмбриона, например, системы меланоцитов, особенно тесно связано с нервным гребнем. Меланоциты находятся в самом глубоком слое кожи и вырабатывают пигменты меланины, которые определяют окраску волос и кожи. Белые пятна на шкуре животного обычно образуются там, где нет меланоцитов. У домашних животных часто бывают белые чулочки на ногах или белый кончик хвоста. Возникают они потому, что клетки нервного гребня в ходе эмбрионального развития так медленно мигрируют или образуются в таком небольшом количестве, что крайних точек тела они просто не достигают. Поэтому на кончиках хвоста или концы ног не хватает меланина, и эти части тела остаются белыми. Миграция клеток объясняет и белые звёздочки на лбу, часто встречающиеся у домашних животных, в том числе у лисиц беляевых. В ходе миграции со спинной стороны головы и туловища Клетки нервного гребня сначала двигаются к торсу, а затем ползут вверх в направлении лба, пока потоки с противоположных сторон тела не встретятся над глазами. В случаях, когда миграция клеток остаётся незавершённой, меланоциты не достигают середины лба, и это место оказывается лишённым клеток, вырабатывающих пигменты. Отсюда и звёздочка. Таким образом, Белые пятна на шерсти домашних животных указывают на то, что миграция клеток нервного гребня у них задержана или ограничена. У пегих лисиц, как показала команда Трут, меланобласты, клетки нервного гребня, которые позже становятся меланоцитами, начинают мигрировать на 1-2 дня позже. Учёным уже многое известно о генетических факторах влияющих на миграцию этих клеток в места своего назначения, где из них образуются другие ткани. Столь явная связь неполной миграции клеток нервного гребня с появлением белых пятен у одомашненных животных позволяет предположить, что и другие компоненты синдрома одомашнивания тоже могут быть вызваны изменениями на раннем этапе эмбрионального развития. В 2014 году биологи Адам Уилкинс Таким со Фич и я выдвинули именно эту идею. Фич в 2002 году побывал в Новосибирске и был впечатлён убедительными доказательствами связи миграции клеток нервного гребня и белых пятен. Основываясь на этих данных, мы рассмотрели синдром адомашнивания как единое целое и обнаружили интересные параллели. Формирование большинства признаков, входящих в синдром адомашнивания, легко можно объяснить изменениями миграции клеток нервного гребня. Клетки нервного гребня дают начало надпочечникам, а сокращение их размера и активности, как показала труд с коллегами, играет важнейшую роль в снижении эмоциональной реактивности от домашненных животных. Дарвин указывал, что небольшие челюсти и короткие морды или уплощенные лица — это общие характеристики от домашненных животных. Также этими признаками обладают лисы и норки, которых Беляев отобрал по признаку дружелюбного отношения к человеку. Механизм развития челюсти хорошо известен. Они образуются из двух пар зачаточных костей, которые развиваются после того, как клетки нервного гребня прибывают к конечному пункту своего миграционного маршрута. Число клеток нервного гребня, достигших зачатков костей, и определяет размер челюстей. Чем меньше клеток, тем меньше челюсти. Размер зубов человека контролируется другими генами, не теми, которые определяют размер челюстей. Однако клетки нервного гребня тоже играют тут ключевую роль. Примерно в середине беременности, на сроке в 17-18 недель, клетки нервного гребня достигают зачатков зубов. И там превращаются в клетки под названием одонтобласты. Одонтобласты формируют внешнюю поверхность живой ткани. Они изнутри выстраивают стенку зуба, вырабатывая дентин во время его роста. Чем меньше клеток нервного гребня достигает зубов, тем меньше получаются зубы. Висячие уши ещё один пример влияния клеток нервного гребня на признак синдрома одомашнивания. основано воправда на совершенно ином механизме уши повисают когда внутренний хрящ оказывается слишком коротким и перестаёт поддерживать кончик уха каркасная хрящевая часть уха и внешнее ухо в целом ушная раковина образованы тканями разного происхождения и в хрящ и в ушную раковину поступают клетки нервного гребня но приходят они из разных его участков. Судя по всему, висячие уши образуются в тех случаях, когда хрящ получает относительно небольшое количество клеток нервного гребня. Если считать человека домашним животным, то можно только пожалеть о том, что у нас нет висячих ушей. Возможно, у нас просто настолько маленькие уши, что задержка миграции клеток нервного гребня не играет заметной роли. Связь всех этих морфологических изменений с ограниченной миграцией клеток нервного гребня дополнительно поддерживается данными о редких генетических нарушениях у человека. Одной из них синдром Моута-Вилсон, редкое состояние, которое, судя по всему, связано с нарушением миграции клеток нервного гребня. Для людей, страдающих синдромом Моута-Вилсон, характерна сильная умственная отсталость узкие челюсти и небольшие уши. Синдром ассоциирован с мутациями в гене ZEB2. В результате мутации этого гена некоторые клетки нервного гребня не мигрируют из места своего происхождения. Судя по всему, именно с этим связан небольшой размер челюстей и ушей у людей с синдромом Моуэта-Вильсон. Сообщается также, что что такие люди, как правило, имеют благодушный характер и часто улыбаются. Поведение, противоположное реактивной агрессии. Таким образом, уменьшение числа клеток нервного гребня и снижение скорости их миграции наиболее вероятные причины формирования синдрома одомашнивания. И хотя такие изменения миграции клеток нервного гребня в основном определяются генами, Какую-то роль может играть и окружающая среда. На ранних стадиях эмбрионального развития для миграции клеток нервного гребня необходим гормон тироксин. А тироксин вырабатывается исключительно щитовидной железой матери. Исходя из этого, зоолог Сьюзен Крокфорд предположила, что синдром домашнего не может быть частично связан со снижением выработки тироксина в организме матери. Хотя гипотеза о ключевой роли миграции клеток нервного гребня удачно объясняет формирование большинства компонентов синдрома одомашнивания, до недавнего времени исключением оставался один важный признак — небольшой мозг. Размер мозга уменьшен почти у всех из 20 с лишним одомашненных видов животных, как птиц, например, кур, гусей и индейк, так и млекопитающих, от крыс до верблюдов. Фактически, из всех давно одомашненных животных этому правилу не следует только лабораторная мышь. У неё мозг не меньше мозга её прародителя, дикой мыши. Впрочем, возможно, что предковую домовую мышь нельзя считать полностью дикой, учитывая, как долго она прожила рядом с человеком. У беляевских лисиц уменьшения мозга пока не наблюдается. Хотя по некоторым данным 40 поколений отбора всё же привели к уменьшению черепа, уменьшение разных частей мозга в ответ на одомашнивание происходит неравномерно. Круска показал, что сильнее всего уменьшаются те отделы мозга, которые связаны с обработкой сенсорной информации, особенно слуховой и визуальной, а также отделы лимбической системы, отвечающие за эмоции. реактивность и агрессию. В то же время, мозолистое тело, пучок нервных волокон, связывающий левую и правую стороны мозга, сохраняет у одомашненных животных тот же размер по отношению к телу, что и у диких предков. Исследований, в которых сравнивались бы механизмы уменьшения мозга у диких и одомашненных животных, пока никто не проводил. Но скорее всего, Эти механизмы подчиняются общим принципам регуляции роста мозга. Хотя сама мозговая ткань возникает не из клеток нервного гребня, эти клетки крайне важны для развития мозга. Мигрирующие клетки нервного гребня вырабатывают или воздействуют на так называемые факторы роста, белки, стимулирующие рост мозга. Например, лицевые клетки нервного гребня, участвующие в росте лица, Вырабатывают факторы с милыми названиями Ногин и Гремлин, которые влияют на синтез жизненно важного белка FJF8. Чем меньше FJF8 вырабатывают краниальные головные клетки нервного гребня, тем меньше мозг. Таким образом, в результате снижения скорости миграции или количества клеток нервного гребня Мозг вполне может расти медленнее и потому вырастать не таким крупным. В мозге есть несколько структур, крайне важных для формирования реактивной агрессии. В передней части растущего мозга, коничном мозге или теленцефалонии, образуются миндалевидные тела. Как мы уже знаем, миндалевидные тела играют ключевую роль в формировании реакции страха, которая может приводить к реактивной агрессии. Многие данные указывают на то, что небольшой размер миндалевидных тел ассоциирован с пониженным уровнем страха и агрессии. Пример это женщина, у которой были настолько сильно повреждены миндалевидные тела, что она вообще не испытывала страха, хотя сохраняла все остальные базовые эмоции. Исследований размера миндалевидных тел у домашних животных пока проведено совсем немного. Но по крайней мере у одного мекапитающего кролика и одной птицы японской амадины, а домашней версии бронзовая амадины, было обнаружено соответствующее уменьшение миндалевидных тел. Позади конечного мозга находится промежуточный мозг или диэнцефалон, где расположен гипоталамус. Как и миндалевидные тела, гипоталамус представляет собой ключевой компонент нейронной сети. лежащей в основе реактивной, а также проактивной агрессии. Гипоталамус также сильно влияет на активность надпочечников и участвует в регуляции эстрального цикла у самок и репродуктивного поведения. Таким образом, в мозге, как и в остальных частях тела, черты синдрома одомашнивания, судя по всему, формируются под влиянием изменённой активности клеток нервного гребня. Клетки нервного гребня влияет на системы, регулирующие стресс, страх и агрессию, включая симпатическую нервную систему и ряд мозговых структур, регулирующих эмоциональные реакции. Как мы уже видели, первым признаком, который удалось связать с развитием клеток нервного гребня, оказались белые пятна, типичные для домашних лошадей, собак, коров и других животных. Вслед за этим открытием Мы выдвинули гипотезу, связывающую клетки нервного гребня со многими другими чертами у домашних животных. Экспериментальные данные подтвердили эту гипотезу, продемонстрировав связь таких, казалось бы, разрозненных признаков, как небольшие челюсти, мелкие зубы, висячие уши и даже изменения в мозге, ассоциированные с пониженной реактивной агрессией. Ещё один способ проверить нашу гипотезу Это посмотреть, есть ли у домашних животных изменения в генах, отвечающих за миграцию клеток нервного гребня. С 2014 года такие изменения были обнаружены у шести видов: лошадей, крыс, собак, кошек, чернобурок и норок. Мы пока не знаем, будут ли такие изменения обнаружены у всех одомашненных видов животных, но по крайней мере на данный момент исключений ещё не найдено. Ключевым процессом, лежащим в основе синдрома одомашнивания, можно назвать ювенилизацию. Как мы увидим в главе 9, уровень реактивной агрессии проще всего снизить с помощью отбора на ювенильные признаки, поскольку молодые особи склонны к реактивной агрессии меньше, чем взрослые. Поэтому можно ожидать, что механизмы стресса и особенности строения мозга у одомашненных животных будут такими же, как у молодых особей их диких предков. А чаще ювенильные признаки сохраняются у одомашненных животных в результате отбора на редуцированные популяции клеток нервного гребня, замедляющие развитие соответствующих систем. Идея, что клетки нервного гребня играют ключевую роль в процессе одомашнивания, очень перспективная, ведь она позволяет по-новому взглянуть на гипотезу Согласно которой представители Homo sapiens подвергались отбору против реактивной агрессии. Нейробиолог Седрик Бекс с коллегами попытались рассмотреть этот вопрос, занявшись поисками параллельной генетической эволюции у человека и одомашненных животных. Они обнаружили 742 гена, несущих признаки положительного отбора у Homo sapiens, но не у двух вымерших видов человека неандертальцев денисовцев после этого команда бэкса составила список из 691 гена несущего признаки положительного отбора у четырех одомашненных видов собак кошек лошадей и крупного рогатого скота они обнаружили что генетические изменения у человека и четырех одомашненных видов перекрываются с высокой степенью статистической значимости и Из генов, подвергшихся положительному отбору у человека, 41 ген продемонстрировал признаки положительного отбора у одомашненных видов. Хотя для большинства генов биологические функции пока неизвестны, для двух из них связь с одомашниванием довольно очевидна. Например, ген Braf, несущий признаки положительного отбора у кошек, лошадей и Homo sapiens, играет важную роль в развитии нервного гребня. Бекс с командой уверенно заключают, что полученный результат поддерживает гипотезу, согласно которой наш вид подвергся самоодомашниванию. При этом они имеют в виду именно Homo sapiens, а не какой-то другой вид Homo. Это важный момент, к которому мы ещё вернёмся. Если новые данные будут подтверждать гипотезу нервного гребня, то с её помощью можно будет детально изучить эволюционную историю одомашнивания и самоодомашнивания. Независимо от того, насколько точной и исчерпывающей мы считаем гипотезу клеток нервного гребня, ясно одно. Благодаря эксперименту Беляева мы многое узнали о синдроме одомашнивания. Беляев показал, что синдром одомашнивания возникает в результате отбора против реактивной агрессии, а не просто вследствие жизни рядом с человеком. Из этого следует важнейший вывод. Это означает, что синдром одомашнивания должен возникать всегда, когда происходит отбор против реактивной агрессии. А поскольку отбор против агрессии должен время от времени происходить и в дикой природе, среди диких животных должно наблюдаться множество случаев синдрома одомашнивания. До сегодняшнего дня, однако, никто такие случаи не искал.